Кодекс наёмника. Том 6. Автор Алекс Бредвик, Вадим Фарк. Озвучивает Денис Любамирский. Глава 1. Прошёл год. Сидел я один за столиком с бокалом виски в руках, медленно покручивая его, утопая в собственных воспоминаниях, которые иногда хотелось погасить, забыть, как страшный сон. Год с того самого дня, как мы попали в туза по дню. Перед глазами почти каждую ночь всплывали лица моей старой команды, и каждый раз они сгорали в пламени битвы. Их разрывали на куски снаряды, взрывчатка, пули большого калибра, и каждый раз я просыпался после таких снов в холодном поту. Время на самом деле прошло как-то незаметно, Первые дни так вообще были проведены в суматохе и страхе. Это сейчас, смотря на себя прошлого, я могу с уверенностью об этом говорить, а по факту, тогда я даже не подозревал, насколько страшно мне было, как я пытался это скрывать, как я пытался убегать от этих мыслей. Но то время прошло. Сейчас у нас есть своя собственная команда, три полноценных тридцатки, только крейсеров пока нет. как и кораблей повыше рангом всё ещё не прошли согласования чертежи но они уже существовали и если верить разработчикам скоро может начаться производство крейсеров обоих видов и даже одного линкора по нашему заказу оружейный бизнес тоже давал свои плоды Я смог наладить торговлю оружием. Вооружал им бродяг, два клана, свои отряды, но не правительственные войска. Правительство было скомпрометировано. Среди его рядов, сто процентов, до сих пор множество крыс, о которых мы даже не подозреваем. Но с их стороны больше не было проблем, по крайней мере сейчас. Что будет потом, то будет потом. Мы готовимся к возможному удару. наращиваем силы и ждём, ведь это гарантированно произойдёт. Размеры нашего флота позволили нам расширить зону нашего, скажем так, гарантированного влияния. Постоянно одна тридцатка патрулировала в виде десяток системы вокруг нашей базы. Нужно было поддерживать там порядок, чтобы не появлялись пираты, и при возможности мы летали на расстояние до пяти систем от нашей. Задания же выполнялись постоянно, и чем больше мы их выполняли, тем больше их становилось. Да, не всегда было успешно. Иногда мы теряли сотни бойцов из-за неудач, но без этого никуда. Грей были коварные, они мастерски устраивали нам ловушки, умело выкручивали всё, что только можно было. Но чаще всего мы замечали их проделки и уничтожали их ручных боевиков. Скучаешь? Подошла ко мне Мира и уселась на стол. Хотя, судя по практически пустой бутылке, тебе скучать не приходится. Да я если бы хотя бы хоть чуть-чуть пробрал его. Язык немного заплетался, но говорил я вполне понятно. Никак не могу выкинуть из головы тот самый день, с которого началась именно наша история. Я ведь тогда боялся тебя потерять, ту, которая во многом мне помогла уже после «Несмотря ни на что». «У-у-у-у-у!» — отобрала моя сестра у меня бокал, причем своей роботизированной рукой, чтобы я не смог ей противостоять в этом деле, после чего махом выпила содержимое. «Фу, гадости! Как ты это пьешь?» «Как-то», — пожал я плечами. «Так», — встала она, стукнув ладонями по столику, из-за чего тот жалобно скрипнул. «Хватит!» «Вырубай тут свою меланхолию, включай привычного мне холерика и давай поднимай свою пятую точку. Тут кое-что интересное нарисовалось, что можем сделать только мы, по определенным причинам». «И для этого собирал я собственную армию», — усмехнулся я. «Сколько у нас? Почти десять тысяч солдат, да?» «Двенадцать», — посмотрела на меня она так, словно я был совершенно некомпетентен в вопросах управления организацией. Еще около трех тысяч на излечении и в отпусках, так что да, у нас достаточно много людей, плюс еще пять тысяч различных единиц наземной техники, и скоро три легких крейсера появятся, которые встанут во главе тридцаток, а потом еще и тяжелый, который будет под твоим личным управлением, так что давай возвращайся в строй и дуй в командный пункт, там уже практически все собрались». Я кивнул, после чего моя сестра тяжело вздохнула, махнула на меня рукой и ушла в сторону наших доков. Я же ещё некоторое время сидел за столом, но на этот раз не просто так, не занимался прокрастинацией, а уже полезным и нужным делом. Мне в течение этого дня поступило несколько сообщений от наших снабженцев кораблями, так что я не мог откладывать ответы им ещё дольше. В одном из писем было сказано, что они наконец смогли согласовать чертежи лёгкого и тяжёлых крейсеров. Производство их займёт от 3 до 6 месяцев. 3, соответственно, на лёгкий и 6 на тяжёлый. По всем прогнозам, у нас этого времени не будет, так что производство будет завершаться во время горячего этапа противостояния Грэем. Плюс было ещё несколько личных сообщений, на которые тоже нужно было ответить. Я пытался продумать одно очень важное мероприятие, но это у меня никак не выходило. Сплошные отказы, оскорбления, лишние вопросы, задирание цены, ну и так далее. Нужно было с кем-то посоветоваться, но я пока опасался делать это. Опасно. Рано. Когда все было сделано, я поднялся из-за стола и, полностью придя в себя, направился в наши доки. По пути мои бойцы встречались постоянно. Те, кто не был на службе, просто приветствовали меня и всегда с улыбкой на лице. Те же, кто стоял в карауле, вытягивались с стрункой и прижимали оружие к груди, пристукивая пяткой о пятку. Это было на самом деле приятно, но я такой же, как и они. Я тоже продолжаю рисковать жизнью, продолжаю сражаться частенько в первых рядах, так как того требуют обстоятельства. Чтобы уметь командовать бойцами, нужно понимать, как действовать на поле боя, а чтобы было понимание, нужно непосредственно участвовать самому. Даже по видео, которое я чистенько пересматривал, не получается такой же опыт, как при непосредственном участии. Бриз же полностью ушёл в металлургию и улучшение нашей с ним базы. Он уже расширял её в 4 раза, не считая того, что был построен отдельный отсек для проживания моих бойцов. Расширен все три раза док, а также начал строиться новый тяжёлый док для новых кораблей. Нужно было где-то хранить и обслуживать крейсера, так что и это требовалось. Все бойцы Бриса в итоге подписали контракты с нашей организацией. Мы же с Брисом заключили ещё один договор о слиянии наших структур. И теперь он был частью Rice, отвечал за обеспечение. Так было проще, так было надёжнее. Плюс отпадало множество лишней бюрократической проволочки, а это немаловажный момент, ибо порой это занимало примерно половину всего времени. Все патрульные корабли также были в моём прямом подчинении, точнее, человека, который отвечал за безопасность станции и все системы. пришлось выделять такого, а также делать ему оперативный штаб быстрого реагирования, а под это дело оперативников, связистов, в общем, полноценный боевой состав. Ведь это тоже боевая служба, так называемое боевое дежурство. Если бы не оно, то мы бы профукали несколько нападений. Они успели вовремя отреагировать, отправить дежурную десятку на отражение внезапного нападения пиратов. Ну и всё. В этом и была их задача быстрое реагирование на нападение. На штаб тоже сильно расширился. Из-за того, что стало слишком много бойцов, появилось несколько служб. Служба вооружения со своим штатом практически в 50 человек, тыловики с ещё большим штатом, так как там была одежда, еда, снабжение топливом, в общем, много всего. Даже полевые лагеря на них веселее, так как это при наземных длительных операциях был очень важный момент. Служба Виктора расширилась до 20 человек, которых он отбирал лично. У Филипцева в подчинении было 5 оперативников. В общем, был полноценный штаб, которому могли позавидовать некоторые армии. И всё упрощало в десятки раз наличие у нас собственного производства вооружения. «Про отжатый бизнес. Я частично перенес его сюда, в нашу систему. Оставлять дело там, возле преступного мира – дурная затея. Нужно было обеспечить безопасность этого производства, так как от него действительно зависело очень многое». Конечно, это сказалось на скорости, но это мелочи, так как уже прибывшие с завода функционировали на полную мощность и постепенно модернизировались под более современное вооружение. Спасибо к слову бродягам, которые поделились с нами парочкой интересных технологий. Сами бродяги, они стали все чаще пропадать в пустотном секторе. С их слов они ловили оттуда странные сигналы, боялись начала повтора того, что было четыре года назад, но что самое прискорбное, у них не было более такого бойца, который бы смог повторить подобное. Не было второго Войда, который просто отрубил этот участок галактики и отправил неизвестно куда. Мы недавно получили больше сорока донесений с различных направлений. Вошел я в тот момент, когда что-то рассказывал и показывал на карте сектора человечества Фрай. Конкретно в скоплениях НГР-38, ЛРМ-24, в 600 и 700 активизировались пираты, причем практически одновременно. С чем это связано, думаю, не стоит объяснять. «Мы сможем растянуть наши силы так, чтобы ответить сразу на все вызовы». Тут же вклинился я в разговор, смотря на карту. «Двадцать четвертый и тридцать восьмой находятся на слишком большом разнесении друг от друга. Шестисотый и семисотый довольно близко как друг к другу, так и к нам. Сможем туда отправить по тридцатке кораблей, чтобы уничтожить пиратов и их базы. Что касается остальных...» «Отправляли запрос Рэдам и Вайдам». Вот, это ответили положительно, кивнул Фрай. Рады пока не отвечали. У них там какое-то ЧП, так что не стоит ожидать быстрого ответа. Можно попробовать попросить бродяг выделить несколько кораблей хотя бы для сдерживания пиратов. 38 близок к ним, но не ручаюсь, что они со своими переживаниями и тревогами смогут выделить корабли. Смогут. Практически сразу ответил Виктор. Только что пришло от них сообщение по закрытому каналу. Они сами вызвались это сделать, так как пираты в этом секторе им мешают. А поделились они этой информацией с нами из-за того, что мы в основном и пытаемся уничтожить пиратов среди территории человечества. Я кивнул и вновь взглянул на карту. Один узкий участок территории человечества был под знаком вопроса. Затянувшаяся война была слишком странной, на мой взгляд. Уже больше года войска топтались на месте. Даже в какой-то момент показалось, что конфликт пошёл на спад. Все отодвинули войска от приграничных территорий, но не так давно Совет снова ударил по противнику, спровоцировав новый виток бессмысленных боестолкновений, которые сокращают оборонительную способность человечества, в принципе. «А в Совете были мысли насчет того, чтобы вас привлечь туда», — заметил мой взгляд Грег, который теперь присутствовал с нами на всех собраниях, так как доверие к нему было максимальным после нашей победы над Греями в правительстве. «Но по своим каналам я смог донести до них, что вы сейчас задействованы на тушении пожаров внутри границ. За это спасибо», — с улыбкой на лице кивнул я ему. «Но явно вы меня пригласили не ради этого. Всю эту информацию...» — кивнул я в сторону карты. «Я и так вижу раз по пять на дню. В сводках различных приходит. Так в чем проблема?» «Мы полагаем, что все происходящее...» — начал говорить снова Виктор. «Мастерское отвлечение внимания. Грей явно готовится к войне. Даже те же пираты стали лучше вооружены. Боевики часто имеют при себе куда более современные средства поражения». Посмею напомнить, что именно из-за обновления арсенала у боевиков у нас был потерян практически целый батальон, три сотни бойцов. Смогли выявить систему, по которой они действуют? Ну или самостоятельно систематизировать их действия получилось? На этот раз вопросы были адресованы нашему мозгу операции. Фраю, который частенько с Виктором разгадывал самые сложные задачки последних дней. Увы, но нет, развел руками муж моей сестры. Атакуют спонтанно. Иногда склады, иногда просто гражданский транспорт. Понятно, что за этим кроется нечто большее, но что именно, пока не понимаю. Точнее будет сказать так. Понятно, что такими действиями они скрывают свою полномасштабную подготовку, но вот что именно скрывают, нам не удалось узнать достоверно. Но есть зацепки. На этот раз я переключился на Миру, которая меня сюда и позвала. Или всё же нет? Есть кое-что, кивнула она и вывела на нашем столе систему. Это была система практически рядом с карантинной зоной, с пустотным сектором. В своё время из-за опасности вторжения туда пустотных тварей И её эвакуировали в полном объёме. Но восстановить так там ничего не вышло, спустя даже 4 года. Люди просто опасаются до сих пор возвращаться туда, так как видели по новостям, что происходило с планетами, которые были на передовой во время пустотной войны. Но там была мощнейшая система фортификации на случай планетарной осады. Правда, тоже заброшенная, но она находилась в таком состоянии, что можно было прилететь гарнизоном и просто взять её. Но этого не делалось в виду расслабленности. Хотя стоило готовиться к тому, что именно такие миры, брошенные всеми, будут базами для грейвов, даже несмотря на всю опасность возможного внегалактического вторжения. Система автоматического слежения Совета недавно зарегистрировала на этой планете достаточно большой конфликт, если так можно сказать. На лице Миры была напряжённость, а в глазах лёгкое непонимание. После проверки дронами ничего толком там не было найдено, но на всякий случай Совет решил поделиться с нами этой информацией, так как посчитал, что это может быть точкой нашего интереса. Тут скорее интересен другой момент. Клянилась Нора, которая была командиром второй тридцатки в данный момент. «Почему именно там была активность, ибо все спутники, которые там располагаются, станции и тому подобное, не фиксировали никаких полетов там. Но все же кто-то в том месте сражался. Кто-то туда прилетел». «Грег», — посмотрел я на сотрудника службы безопасности совета. «Твои мысли на этот счет?» «Подавители сигналов», — спокойно сказал он. Для войск и, соответственно, для вас такая технология под запретом. Она не секретная, но если вы установите такую штуку на свои корабли, то мало вам не покажется. Но с учетом того, что Грей были аж в самой верхушке правительства человечества, то я не удивлюсь, что они могли завладеть технологией производства этого модуля. Только нюанс в том, что он сможет прикрыть только фрегат, точнее, максимум фрегат. «Большие корабли можно отследить и так», — хмыкнул Фрай. «А значит, они действительно используют для перемещения фрегаты и корабли меньших размеров, и это дает нам определенные... возможности». «Какие?» — усмехнулся я. «Ты хоть раз встречал фрегаты и корветы какие-то еще, кроме клановых, правительственных, наших или бродяг?» Фрай отрицательно мотнул головой. «Ну вот и все». Они мастерски скрываются. Вспомни, сколько мы выкуривали пиратов из этой системы. В какой-то момент даже думали, что победили, а эти уроды были ещё тут. Твоя правда, кивнул Фрай. Ну что делать-то будем? Отправлять оперативную группу, чтобы они там всё проверили, или же сами полетим и проверим? Собирай первые три сотни, спокойно сказал я, скрестив руки на груди, нахмурившись, смотря в это время на карту. Поска они берут с собой лучшее вооружение. Ещё три сотни берут тонн, что после первой останется. Берём первую десятку кораблей и летим туда. Путь 13 дней, если повезёт, если нет 16. Сроки вылета уточнила на всякий случай Мира. "Сейчас", жёстко проговорил я, специально для вида активировав свою броню, после чего покинул командный пункт и направился в сторону своего фрегата.